11 часов утра. Девушку он нашел в самом дальнем и темном уголке, хотя Саша утверждала, что именно ее муж там и спрятался. Как раз нет. Леонидовы расположились почти в центре зала. Проходя мимо серёжи и Ксюши, Алексей убедился, что все у них в порядке. Сын читал книгу, дочь жевала шоколадку. «Не скучаете?» – спросил он. «Скучаем, по резво откликнулась девочка. «У тебя игрушка есть», — напомнил он про электронную игру, которую вчера вечером лично положил ей в рюкзачок. «Ее мама отобрала. Говорит, что компьютеры делают из детей зомби». «Тогда все вопросы к маме», — мгновенно перевел он стрелки. «И подумал, я сам скоро стану зомби. Работа, дом, работа, диван, телевизор. Терпеть и молчать, молчать и терпеть. на хрена такая жизнь?» А чего ты хочешь? Все так живут. Главное, что спокойно. А то люди вон, из-за старых обид друг друга убивают. И на кой тебе такие шекспировские страсти? Ему показалось, что Надя плакала, но слезы уже высохли или просто закончились. Девушка выплакала их всем. Теперь у нее были мертвые глаза и лицо какое-то странное. Алексей не раз видел такие лица у людей на опознании, когда мать узнавала тело дочери, а отец прощался с единственным сыном. Вот подобное лицо было сейчас и у Нади Мануковой. Надо найти какие-то слова, чтобы ее утешить. Он сел рядом и мягко сказал. — Надя, не надо плакать. Время лечит. Девушка вздрогнула, как от удара, и посмотрела на Алексея с ненавистью. — Отойдите от меня. Он оторопил. — Я только хотел. — Ненавижу. Уйдите. — Меня-то за что? — Тогда я уйду. Она резко встала. — Хорошо, хорошо. Уже ухожу. Извини. Он торопливо поднялся со стула. Она села и закрыла глаза. Алексей понял. Ждет, пока он идет. Ему ничего не оставалось, как удалиться. Господи, что там случилось? Мне надо срочно поговорить с Сашей. Она имеет большой опыт работы с подростками. Она ведь учитель. И потом она женщина. Надо бы ее прислать к Наденьке. С девочкой явно что-то не так. Как бы беды не вышло. И он отправился искать Сашу. Зал ожидания был маленький, и поэтому, наткнувшись на котыкова Алексей ничуть не удивился. И даже вспомнил, что хотел побеседовать с Элиной. Но теперь все его мысли занимала Надя. «Что он вам сказал?» – остановил его котыков «Кто?» «Мануков. Я видел, как вы за одним столиком коньяк распивали «Вы что, друг за другом следите? Не верьте ему!» Эту же фразу Алексей недавно слышал от Манукова. «Он лжец». Дом да просто звонил в Москву, просил какого-то своего сотрудника или высокопоставленного приятеля уладить проблему. «Проблему? Какую проблему?» – заволновался котыков «Мы ведь здесь застряли, и Геннадий Михайлович просил взять все на контроль. Как только столичные аэропорты откроют, наш самолет выпустят одним из первых». «А, он хочет всем показать, что он мужик, а я, значит, нет», – рассверепел котыков «Что он может решать проблемы, а я не могу». Иринан достал из кармана свой навороченный мобильник. «Алло, равиль Я тут застрял в Италии. Знаю, что Москва не принимает. Но что-то сделать можно? Сажают в Нижнем Тагиле и в Пскове? Ну так пусть сажают в Пскове. Ты эти проблемы не решаешь? А кто решает? Ну так позвони Рустаму. Я буду у вас в долгу. А ты меня знаешь, я не люблю быть кому-то должен. Оплачу и исполна. Мы с тобой одной крови брат. Помоги, прошу. Спасибо тебе. Давай, жду звонка». И Катыков победно посмотрел на Алексея. «Можете передать этой скотине, чтобы расслабился. Здесь все зависит от Рената Катыкова». «Вы оба сумасшедшие!» – пробормотал Алексей. И отправился искать еще одну безумную. Потому что страсти в кружке, центром которого была Саша, накалялись. «Мы требуем, чтобы все было по закону. Пусть нам организуют бесплатное питание, раз уж мы здесь застряли. Потом нас должны накормить горячим. Правильно, у нас дети» и предоставить бесплатную гостиницу. А еще нам должны предоставить полную информацию, насколько задерживается рейс. Я звоню гиду. И я звоню своему гиду. Правильно. Да, мы принялись терзать свои мобильники. Потом кто-то возмущенно сказал. Они не отвечают. Отключили свои телефоны. Надо звонить в главный офис туристической фирмы, в посольство, вон в приемную президента. А заодно и премьер-министра, на всякий случай. Правильно, для страховки. Мужчина вон затем столиком говорит, что наш самолет так и не вылетел из Москвы. Кто-то из дам кивнул в сторону Манукова, мирно попивающего коньяк. «Неужели никому до нас нет дела? Надо писать в блоге», — сообразил кто-то. «Правильно, мы ведь живем в век современных технологий. Сегодня же об этом узнает вся страна и поднимется на нашу защиту. Женщины надо действовать. Кто-то метнулся к ноуту, кто-то к мужу, а кто-то еще энергичнее принялся терзать свой мобильный телефон. «Наивные», — подумал Алексей. «Буржуй недорезанные застряли в Италии. а Вот что подумает большая часть страны, на поддержку которой вы так надеетесь. Скорее пожалеют тех, кто не может сейчас вылететь из Москвы в Нижневартовск или в Соликамск. Что ж, пишите, звоните. Но, боюсь, ваши крики потонут в общем затяжном стоне. Москва никого не принимает. «А у вас пока всего лишь пятичасовая задержка рейса». «То есть час и еще четыре в перспективе, раз наш самолет так и не вылетел из домодедово. Саша с раскрасневшимися щеками убеждала какую-то даму. «Надо дозвониться до представителей авиакомпании и потребовать горячее питание. Телефоны должны быть на ее официальном сайте». «Трубки не берут», — сказал кто-то с досадой. Первым делом позвонили. «Так надо добиваться? Похоже, нас все кинули». «Не будем отчаиваться». «Саша, на минутку», — позвал Алексей. «Ну, чего тебе?» — с досадой спросила жена, увлеченная классовой борьбой. «Я понимаю, что проблема одного человека не идет в сравнении с проблемами полутора сотен пассажиров нашего рейса, но дело в том, что неприятность серьезная. Что еще случилось?» «Надя Мнукова. Она не в себе. Я присел рядом, попробовал с ней поговорить, а она посмотрела на меня с жуткой ненавистью и велела убираться». «Ты не могла бы выяснить, в чем дело?» «А что тут непонятного? У девочки мать умерла». «Да боюсь тут другое». «Вечно ты со своими фантазиями», – с досадой сказала жена. «Леонидов, ты больной на всю голову». «А ты здоровая», – усмехнулся он. «Я решаю насущные проблемы, в отличие от тебя. А ты носишься со своими бредовыми идеями. Тебе везде маньяки мерещатся. Здесь, в аэропорту, вместе с нами находится убийца» тихо произнес он. «Я не могу дать гарантии, что он не начнет убирать свидетелей. У человека явно крышу сорвалую. Он убил, и ему за это ничего не было. Не думаю, что он раскаивается. Скорее готовится совершить новое преступление». Так подсказывает мне интуиция и огромный опыт работы. «Я помню, как ты искал цветочного маньяка», — ехидно сказала Саша, — «который убивал девушек с именами цветов. А все оказалось гораздо банальнее». «Все ошибаются?» «Вот и на этот раз ты ошибаешься», — уверенно заявила жена. «Лучше иди к детям». «Ты мать, ты и займись детьми», — огрызнулся он. «Вот я и занимаюсь. Александра, Саша...» К ним неслась какая-то женщина. «Из авиакомпании ответили. Нам обещают организовать бесплатное питание. Поговорите с ними. Я сказала, что вы здесь старшая». «Вот видишь», — победно посмотрела на Алексея жена, «я добилась бесплатного питания и гостиницы добьюсь». Она взяла у женщины телефон. «Да, Леонидова моя фамилия. Так и спрашивайте в следующий раз. Я рада, что вы наконец-то ответили. Мы все понимаем, Москва не принимает, но мы граждане России. У вас на борту российский флаг, поэтому вы обязаны нам помочь. У многих кончились деньги, ведь мы не рассчитывали на многочасовую задержку рейса». Дальше он слушать не стал. Конечно, горячее питание важнее, чем судьба Наде Мануковой. Алексей сделал еще одну попытку приблизиться к девушке, и тут он увидел, как рядом с ней сидит Тёма. Леонидов ожидал, что и парень вскочит, как ужаленный, но, похоже, Надя молчала. Алексею до зарезу надо было узнать, о чем они беседуют. Хотя пока говорил только Тёма, а Надя молчала. Леонидов сделал вид, что прогуливается по залу в поисках кого-то из знакомых. С безразличным лицом он прошел мимо молодых людей и задержался у окна, делая вид, что любуется авиалайнерами. Он замер и напряг слух. «Я понимаю, из-за чего ты со мной так, но веришь? Нет, я здесь ни при чем», – отчаянно сказал парень. «Эй, Надя, ты меня слышишь?» – девушка молчала. «Но не убивал я ее, хотя все почему-то думают на меня. Она ведь мешала нам встречаться, но моя мама мешала нам больше. Она-то жива. Надя, ответь мне, пожалуйста». «Мы не будем больше встречаться», – мертвым голосом ответила девушка. «Забудь меня». «Но почему?» «Я не могу тебе сказать». «У тебя кто-то есть? Тебе понравился другой парень, да?» «Да никто мне не нравится. Отстань!» Надя вскочила. «Что вы все ко мне пристаете? Я хочу умереть. Что тут непонятного?» «Это из-за мамы, да?» Тёма тоже встал. «Из-за всего. Надя, ты что-то от меня скрываешь. Скажи мне правду. Что случилось, Надя?» «Это...» Она давилась слезами. «Это нельзя, понимаешь? Я не могу сказать тебе. Но ещё позавчера всё было хорошо. Ты меня любила. Ты сама мне в этом призналась. А теперь не люблю». «Да что случилось-то? Ты мне можешь объяснить!» Тёма схватил Надю за плечи и развернул лицом к себе. И тут она вся затряслась и стала вырываться, крича. «Пусти меня! Пусти меня! Пусти!» На них стали оглядываться, и Тёма поспешно разжал руки. Надя стремглав понеслась к лестнице, ведущей на второй этаж. Тёма кинулся за ней. Алексей остался на месте. Он был уверен, что Надя сейчас запрётся в женском туалете. «Несчастный парень», — подумал он. «Надо бы с ним поговорить». самолетиками любуетесь?» – Алексей вздрогнул. Это была дама из их отеля. Близко они не сошлись, но по утрам здоровались. И несколько раз перекинулись парой вежливых фраз. «Как дела? Нравится вам здесь погодка-то?» Видимо, теперь дама отчаянно скучала. Отдыхать она прилетела одна. Сказала, что всю жизнь мечтала побывать в Венеции. Алексей хотел от нее отделаться, но вежливость не позволила. Все-таки Саша частично его перевоспитала. «Даю тебе пару минут», — мысленно сказал он даме. «После чего извинюсь, скажу, что мне надо к жене и детям, и оставлю тебя в гордом одиночестве любоваться самолетиками». «Да, что еще делать?» — он притворно вздохнул. «Говорят, наш-то еще из Москвы не вылетел». «А мне в понедельник на работу». «Нам всем на работу», — философски заметил он. «А вы где служите?» — с интересом спросила дама полиции», – нехотя ответил он, ругая себя за то, что не соврал. «Ого, в ГАИ, небось? А почему вы так решили?» – слегка удивился он. «Ну, не знаю, гаишники все такие, ну, в теле». «Хорошо, что не сказала с пузом, деликатная». «И лица у них всегда серьёзные, вот вы даже на отдыхе не расслабились, всё время ходили с озабоченным видом, как будто у вас большие проблемы». «Что, так заметно?» – с досадой спросил он, подумав. «Пора сваливать». «Надо уметь отдыхать!» – наставительно заявила дама. «Это я вам как врач говорю». «А вы что, врач?» «Что, не похоже?» – она кокетливо поправила сережку в ухе. «Тем не менее, я терапевт, всю жизнь мечтала побывать в Венеции, и вот моя мечта наконец сбылась. Все спрашивают, и как вам, не скучно путешествовать одной? А я здесь отдыхаю, от подруг, а главное, от своих пациентов», – тараторила она безумолку. Алексей опять стал мечтать о берушах. Мысленно он начал считать. Сваливаю на счет десять. Раз, два, три. А помните ту даму, что умерла в отеле? Даму, насторожился Алексей. Это ведь я оказывал ей первую помощь, потому что это мой долг. Мы, врачи, и на отдыхе не должны забывать о том, что давали клятву Гиппократа. А я думала, она сразу умерла, сказал Алексей как можно безразличнее. В ресторане поела супчику и брык. «Да вы что!» – рассмеялась дама. Ей было плохо с самого утра. Она пошла на пляж вместе с мужем и дочкой. Сначала они, как все, купались и загорали. Наши шезлонги в тот день оказались рядом. Мы даже перекинулись парой слов. Потом я пошла купаться, а когда вернулась, ее уже не было. Я решила прогуляться вдоль моря и увидела, что она сидит в баре с другой женщиной, брюнеткой. Или на ее, кажется, зовут. Очень необычное, редкое имя, и женщина яркая, вот я и запомнила. А потом блондинке стало плохо, начались резкие боли в животе. Я как раз вернулась с прогулки, она тоже решила полежать в шезлонге, позагорать. В это время Саша уже утащила нас с пляжа. Сказала, что солнце после 11 утра активное, а это вредно, особенно таким белокожим, как мы. Хотя мы уже были далеко не белокожие после двухнедельного-то пребывания на море. Но спорить с Александрой бесполезно. Она лучше знает, что вредно, а что полезно. И мы ушли в номер. Я, похоже, пропустил все самое интересное. Поистине, эту даму мне Бог послал. Алексей уже забыл про беруши. Теперь он боялся пропустить хоть одно слово из того, что она говорила. «Страсть, как курить хочется», – вздохнула вдруг дама и пожаловалась. «Как жаль, что здесь не предусмотрены места для курения». Эти иностранцы просто помешаны на здоровом образе жизни». «Что же вы, врач, окурите?» – покачал головой Алексей. «Тем более терапевт. Небось, знаете, как это вредно». «Да знаю», – отмахнулась она. «В то же время я знаю, что люди без вредных привычек умирают так же часто, как и пациенты с вредными. Я имею в виду курящих и некурящих. Кроме рака легких, есть еще столько смертельных заболеваний, которые не имеют курению никакого отношения». «Это я тоже, как доктор, прекрасно знаю». «Согласен». Алексей поспешил вернуться к интересующей его теме. «К примеру, та дама, на вид очень здоровая и не курила. Вот от чего она умерла? Неужели отравление? Она вам сказала про боли? Я видела по ее лицу что-то не так. Она буквально корчилась. Так ведет себя человек, у которого сильнейшие желудочные колики. Уж поверьте мне, я терапевт, я знаю». Алексей охотно кивнул. «Верю». Она тут же убежала в номер. Я спросила у ее мужа, не нужна ли помощь. «А что он?» – с интересом спросил Алексей. Он сказал, что у его жены слабый желудок. С ней это часто случается. Ну, колики. Мол, она выпьет пару таблеток, и к вечеру все пройдет. Но потом он сам меня нашел и позвал в номер. Спросил, что ему делать. Звонить ли в страховую компанию. У нее начались понос и рвота одновременно. «Разве так бывает?» – удивился Алексей. «При отравлении?» «Да. Я посоветовала все-таки вызвать врача, на что он, то есть муж, мне сказал. Но ведь вы тоже врач. Посоветуйте что-нибудь». Я посоветовала промыть желудок и побольше пить. «А в котором часу это было?» «Постойте-ка. Живот у нее заболел около полудня после того, как она посидела в баре с брюнеткой, с этой Элиной. А в номер ее муж позвал меня часа в четыре» то есть прошло уже несколько часов. Ей стало хуже, я это видела, потому и посоветовала позвонить страховую компанию. Но она махнула рукой. А, мол, ерунда, завтра пройдет. Полежу денек в номере. На ужин, кстати, она не пошла. Ах, да, Мануковы сидели за столом вдвоем, я помню. Я еще хотел спросить у натеньки, что случилось с мамой, но Саша меня отвлекла. По-моему, Элина нервничала, а Тёма кажется, радовался». После ужина я решила ее проведать. Поднялась на четвертый этаж и постучала в дверь. Крикнула. «Людмила, как вы?» Но у нее уже не было сил вставать и открыть мне дверь. Я хотела было уйти, не ломиться же в чужой номер. Но тут пришла ее дочка. Очень милая девушка. И имя у нее замечательное. Надежда. Она открыла дверь своим ключом. И вот тут я по-настоящему испугалась. Людмила еле шевелила губами. Сказала, что понос теперь с кровью. Я взяла ее руку и увидела, что пульс сильно учащен. лицо тахикардия. А еще появились зрительные эффекты. Она щурилась, чтобы нас разглядеть. И тут вошел ее муж. Я крикнула. «Срочно! Звоните в скорую!» Он страшно побледнел и схватил мобильный телефон. В кому она впала при мне, а умерла по приезде врача. «А от чего она умерла?» «Как от чего?» – удивилась дама. «Остановка сердца!» Я еще подумала, что такой эффект обычно дают сердечные гликозиды. Сердечные что? Ну, гликозиды, лекарства, которые пьют сердечники. Она вполне могла умереть от передозировки. Надо узнать, есть ли среди мануковых и катыковых сердечники, пробормотал Алексей. Простите, что вы сказали? Я говорю, что теперь поверил, вы, врач, вы нарисовали такую полную и красочную клиническую картину болезни, что я словно увидел все своими глазами. «Да, но я ведь не смогла ей помочь. Значит, я плохой врач», — горько сказала дама. «Я тоже не сумел ей помочь», — подумал Алексей. «Значит, я плохой полицейский». Мы оба лоханулись. «Не переживайте так. Вы же отдыхать приехали, а не работать», — мягко сказал он. «И, судя по вашим словам, вы сделали все, что могли». «Да не все», – с досадой сказала дама. «Не надо было от нее отходить, пока не увидела, что ей стало лучше, и самой позвонить в скорую. Это надо было сделать еще днем. Но с другой стороны, почему они-то не позвонили в страховую компанию? Ее родственники не хотели портить отдых? Наши ведь все время боятся, что их отвезут в инфекционную больницу, а оттуда так просто не выберешься». Ее бы и в самом деле отвезли в инфекционку. Диарея ведь и рвота очень похожи на инфекцию. Но лично я уверена, что это не инфекция, а именно отравление. Потому что больше никто не заразился. Странно, почему отель взял вину на себя, пожала плечами дама. Ее ведь даже не было за ужином. Она могла что-то выпить и съесть в баре. Точно. Или проглотить отраву за обедом. Ой, на обед она тоже не ходила. В конце концов, это могли быть последствия вчерашнего ужина. А такое возможно? Конечно, с момента отравления до явных его проявлений, таких как рвота и диарея, обычно проходит несколько часов. Все зависит от человека. У некоторых симптомы могут появиться уже через час, а другие спокойно проспят ночью и только на утро почувствуют себя плохо. Индивидуальные особенности организма. Ведь все мы разные, дама развела руками. Осталось узнать, не сидела ли Людмила в баре в свою последнюю в жизни ночь. За ужином она была, это я помню точно. Ах, да, сидела. С Котыковым. Он же мне сам сказал. Вот ведь задачка. Как же мне решить эту проблему? услышал Алексей невольно вздрогнул. Простите, но с курением, сутки без сигарет я не выдержу. Куда вы денетесь? он рассеянно улыбнулся. У вас опять такое задумчивое лицо, улыбнулась дама. «Беспокоюсь за дочку. Ребенок ведь. Сколько нам еще здесь торчать?» – отговорился Алексей. «Вы купили еды? Смотрите, все сэндвичи разберут, а вам не достанется». «Точно! Побежал в кафе. Еще увидимся!» Ругая себя последними словами, Алексей понесся к барной стойке, к которой выстроилась огромная очередь. В основном это были русские. Поняв, что в аэропорту им придется просидеть не один час, все спешили запастись едой. Выпивка тоже расходилась бойко. Итальянцы торговали в зоне вылета местным вином, кстати, весьма недурным, и пивом. Но кто хотел, мог купить в «Дьюти-фри» и крепкие спиртные напитки. «О проблемах чужих мне, людей, я думаю, непрерывно. Только этим и занят. Нет, чтобы о своей семье позаботиться. Там дети голодные сидят, а я пикусь о Мануковых и Катыковых. Права, Саша. Надо перед ней извиниться». Леонидов встал в очередь. Итальянцы работали шустро, оно и понятно. Деньги сегодня лились к ним рекой, ведь в аэропорту задержались русские.